Глава 5 Два дня Лоуренс шел по следу Сибелиуса, останавливаясь лишь ненадолго передохнуть в старой овчарне, где можно было укрыться от палящих лучей проклятого южного солнца, но так и не смог обнаружить волка. Канадец постоянно держал под контролем территорию площадью около 22 квадратных километров, исходив ее вдоль и поперек в тщетных попытках найти останки растерзанных овец. Никогда еще Лоуренс так всерьез и надолго не изменял своей страсти к огромным канадским медведям и вынужден был признать, что за последние полгода кучка тощих и облезлых европейских волков оставила глубокий след в его сердце. Он увидел электро, когда осторожно пробирался по тропинке, проложенной по самому краю крутого обрыва. Раненая молодая волчица лежала внизу.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 Не пришлось даже принимать меры, чтобы защититься от ее зубов. У нее была сломана лапа, она несколько дней не ела. Лоуренс уложил ее на брезент и взвалил на плечо. Животное, хоть и исхудало до предела, все же тянуло килограммов на 30. Для взрослого волка вес ничтожный, но изрядная тяжесть для человека, карабкающегося вверх по крутому склону. Лоуренс едва дополз до тропинки и полчаса приходил в себя, растянувшись в тени положив руку на волчицу, чтобы она все время чувствовала, что ее не оставят подыхать в одиночестве, как в первобытные времена. В восемь вечера он доставил волчицу в помещение, приспособленное под лечебницу. — Ну что, внизу скандал? — осведомился ветеринар, перенося животное на операционный стол. — По поводу? — По поводу загрозенных овец, — Лоуренс кивнул. «Надо, чтобы кто-нибудь это прекратил, пока они не добрались сюда. Перебьют всех зверей». «Ты опять уходишь?» — спросил ветеринар, увидев, как Лоуренс рассовывает по карманам хлеб, колбасу, бутылку воды. «Дела есть». «Да, ему еще нужно поохотиться, чтобы было чем накормить старика Августа. Неизвестно, сколько на это уйдет времени, ведь Лоуренс, как и волк-патриарх, тоже иногда промахивался». Он оставил записку Жанну Мерсье, — Они не встретятся сегодня вечером. Лоуренс планирует заночевать в старой овчарне. На следующее утро, около десяти, когда он собирался отправиться на север и продолжить поиски, ему позвонила встревоженная Камила. Она говорила так торопливо, что Лоуренс понял. Разгорелся нешуточный скандал. «Опять началось», — сообщила Камила. «Бойня в Экаре! У Сюзанны рослен! «В Сен-Викторе!» — голос Лоуренс усорвался на крик. «У Сюзанны Расслен», — повторила Камила. «Там, в деревне. Волк загрыз пять овец и еще трех поранил». «Сожрал прямо на месте?» «Нет, вырвал большие куски, как и в других случаях. А вообще не похоже, чтобы он нападал от голода. Кстати, ты видел Сибелиуса?» «Никаких следов». «Тебе надо вернуться в деревню. Сюда заявились двое жандармерии, но Жирок говорит, что они ничего не смыслят и не смогут нормально осмотреть животных. А ветеринары вызвали неведомо куда». Там кобыла должна ожеребиться. Все орут, все возмущаются. Черт возьми, Лоуренс, может, все-таки вернешься? Через два часа в Экаре. Сюзанна рослен сама руководила овечьей фермой в Экаре на западном конце деревни и, как поговаривали, вела дела железной рукой. Держался она сурово, ухватками напоминала мужчину, И жители Кантона побаивались и уважали эту высокую полную женщину, хотя кроме ближайшего окружения никто не жаждал с ней общаться. Все находили, что она слишком груба, слишком не сдержанна на язык, да к тому же слишком некрасиво. Рассказывали, что лет 30 назад какой-то заезжий итальянец соблазнил ее, и она решила уехать с ним, несмотря на запрет отца. Соблазнил-то он ее по полной программе — «Вы же понимаете», — уточняли местные сплетники. Но жизнь сложилась так, что Сюзанна даже не успела побороться за свое счастье. Итальянец исчез, и его след затерялся где-то у него на родине, а вскоре в один год умерли родители девушки. Рассказывали, что предательство возлюбленного, стыд, одинокая жизнь без мужчины ожесточили Сюзанну. А еще, что провидение в отместку за грех сделало ее такой мужеподобной. Другие, правда, говорили, что это не так, что Сюзанна с малолетства была мужеподобной. Наверное, по всем этим причинам Камила так привязалась к Сюзанне, которая в запальчивости бронилась как извозчик, ее изощренные ругательства приводили девушку в восторг. Благодаря матери она в свое время усвоила, что умение не стесняться в выражениях — это часть искусства жить. Кроме того, профессионализм Сюзанны в этой области произвел на Камилу неизгладимое впечатление. Примерно раз в неделю девушка приходила на ферму за продуктами. Сюзанна собирала ей коробку, Камилла расплачивалась. Всякому, кто переступал границы Экары, следовало забыть о нелестных комментариях и шутках по поводу Сюзанны Раслен. Пять человек, мужчин и женщин, работавших в Экаре, готовы были отдать жизнь за свою хозяйку. Камилла шла по каменистой дороге, взбиравшейся среди террас, к самому дому, высокому узкому каменному строению с низким дверным проемом и асимметричными, маленькими, как бойницы, окнами. И подумалось, что обветшалая крыша держится только благодаря таинственной силе взаимного притяжения черепиц, связанных друг с другом, духом корпоративной солидарности. Нигде никого не было видно, и девушка прошла к длинной овчарне, прилепившейся к склону в пятистах метрах выше дома. Еще издали она услышала раскаты могучего голоса Сюзанны Раслен. Ослепленная ярким солнцем, Камила прищурилась и разглядела двоих жандармов в голубых форменных рубашках, потом мясника Сильвена, суетившегося поблизости. Если речь шла о мясе, он считал своим долгом присутствовать. Чуть в стороне у стены овчарни в величественной неподвижности застыл полуночник. Камиле прежде не доводилось видеть его вблизи. Старейший из икарских пастухов почти никогда не разлучался со своими овцами. Говорили, что он живет в ветхом сарае рядом с Атарой, однако это никого не удивляло. Камила не знала его настоящего имени, но, как она поняла, все звали его полуночником, потому что он даже ночью спал очень мало. Стража и оберегая овец, тощий прямой, с длинными седыми волосами, Он надменно посматривал вокруг, опустив стеснутые кулаки на тяжелый посох, точно вросший в землю. Его по праву можно было назвать «величественным старцем», и Камила даже засомневалась, не сочтет ли он дерзостью, если она к нему обратится. По другую сторону от Сюзанны, держась так же прямо, как полуночник, и, словно подражая ему, стоял молодой солиман. Глядя на этих двух застывших рядом с Сюзанной стражей, Можно было подумать, что они только и ждут ее сигнала, чтобы ринуться вперед и одним взмахом посоха разметать толпу воображаемых врагов, идущих на приступ. Впрочем, так только казалось. Полуночник просто стоял в привычной позе, а Салиман, не зная, как следует себя вести в подобных трагических обстоятельствах, брал пример со старика. Сюзанна вела бурные переговоры с жандармами, они вместе заполняли протокол растерзанных животных отнесли в тень под крышу овчарни. Заметь в Камилу, Сюзанна положила тяжелую ладонь ей на плечо и встряхнула. — Боял бы очень кстати, чтобы он сюда сейчас приехал, это твой трапер, произнесла она. — Он бы нам все сказал. Уж он-то лучше в этом понимает, чем те два придурка. Совсем не въезжает, черт бы их драл! Мясник сделал попытку вмешаться. «Заткни, — Заткнись, сильвян оборвала его Сюзанна. «Ты тоже ни хрена не смыслишь, как все остальные. Да ладно, что уж там. Я к тебе не в претензии. Это ведь не твоя работа». Никто, казалось, не обиделся, а жандармы, как заведенные, продолжали тупо заполнять листы протокола. «Я ему позвонила», — сказала Камила. «Он скоро приедет». «Может, потом у тебя найдется минутка. В убарной труба подтекает. Хорошо бы починить». «У меня нет с собой инструментов. Попозже, ладно, Сюзанна?»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 Это была первая история, которую ей поведали сразу после приезда сюда. Причем так, словно дело, не терпело отлагательств. У них в деревне есть чернокожий. Он появился 23 года назад, и, похоже, за это время жители так и не оправились от изумления. Как гласила легенда, чернокожего младенца нашли на пороге церкви в корзине из-под инжира. Никто никогда не видел ни одного чернокожего ни в Сен-Викторе, ни в окрестностях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 Но того ничто не могло успокоить. Он по-прежнему плакал, заходясь в крики. «Бедный негритеночек, он голодный!» — изрекла какая-то старушка. «Он обморался», — предположила другая. Тот, раздвинув ряды зевак, к малышу тяжелой походкой приблизилась толстуха Сюзанна, схватила его и прижала к себе. Тот мигом затих и уронил головку на ее необъятную грудь.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 Кюре, поднявшись на ступеньки и торжественно воздев руку, дабы призвать к тишине, принялся громко ее читать. — Пожалуйста, позаботься о нем. — Поразборчивее нельзя, придорок! заорал Сюзанна, продолжая баюкать малыша. — Ничего не слышно! — Пожалуйста, позаботься о нем. Хорошо, позаботься! — послушно повторил Кюре. — Звать Салиман Мельхиор Самбо Диавара. Скажите ему... «Мать добрая, отец злой, как болотный демон. Заботьтесь его, любите, пожалуйста!» Сюзанна вплотную подошла к Кюре и принялась через его плечо читать записку. Потом забрала влажную от мочи бумажку и спрятала в карман мешковатого платья. «Салиман Мельхиор, а дальше черт разберет, как его там!» Усмехаясь, язвительно произнес Жермен, дорожнорабочий. рабочий. «Что за имечка?» Рабарщина какая-то. Разве нельзя было назвать его Жераром, как нормального человека? Откуда она такая взялась его мамаша? Может, из бедра Юпитера? Все еще немного посмеялись, но недолго. Люди в Сент-Виктории, объяснила Люси, все же не полные дураки, и когда нужно, умеют сдерживать чувства. Не то, что жители Пьерфора. О них и слова доброго не скажешь. Пока разбирались с запиской, малыш, прижавший с черной головкой к плечу великаншей Сюзанны, вел себя тихо. Сколько ему тогда было? Месяц. Не больше. А кого он любил? Сюзанну. Кого же еще? Вот ведь она какая. Жизнь. «Ладно, если кто его станет разыскивать, он будет в Экаре», — заявила Сюзанна. Растолкала народ на крыльце и удалилась. Тем дело и кончилось.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 Усыновить его она не имела права, но могла в законном порядке оформить опеку над ним. Так малыш Салимана стал сыном Сюзанны Раслен. Она растила его, как принято в ее родном краю, но тайком воспитывала, как африканского принца, поскольку была убеждена, что ее мальчик – изгнанный незаконный отпрыск короля могущественной африканской страны. Он вырос очень красивым, ее малыш, прекрасным, как звезда и даже еще лучше. Так вышло, что к 23 годам Салиман Мельхиор одинаково хорошо разбирался как в отжиме оливкового масла, посынковании томатов, особенностях выращивания нута и переработки навоза, так и в традициях и обычаях великого черного континента. Полуночник обучил его всему, что знал об овцах, а все свои сведения об Африке, ее счастливых и горестных временах, ее сказках и легендах,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 о диктаторах, гражданских войнах, государственных переворотах, возникновении рассвете расцвете Бенинского царства. «Соль — Соль! — окликала она юноша. — Пошевеливайся, беги сюда, тут по телевизору твою родину показывают. Сюзанна так и не разобралась в том, откуда родом Солиман, поэтому она предпочитала думать, что ему принадлежит вся Черная Африка. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы Солиман пропустил хоть одну из документальных программ. Только однажды, в 17 лет, молодой человек позволил себе взбунтоваться. В корабу я видал этих типов, что охотятся на кабанов, ну как их на бородавочников. Тогда Сюзанна в первый и последний раз отвесила ему крепкое аплюху Не смей так говорить о своей родине! И поскольку Солейман едва не расплакался, заговорила с ним как можно ласковее, положив большую руку на его худенькое, еще детское плечо.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 «Она за то, чтобы устроить облаву?» «Она вообще не хочет, чтобы вы устраивали облаву. Она думает, его здесь нет, он в другом месте». «А полуночник?» «Полуночник в трауре. Он за облаву?» «Не знаю. С тех пор, как он обнаружил этих овец, его как заклинило». «А ты что думаешь, Салиман?» В эту минуту в овчарню вошел Лоуренс, протирая глаза и безуспешно пытаясь свыкнуться с темнотой. «Да, он все-таки прав».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 «Черт, навязался на мою голову!» — сердито проворчала Сюзанна. «Полуночник закопает их здесь, в Экаре, похоронит с почтями, как павших на поле боя!» Сильвену пришлось смириться, но он все же последовал за Сюзанной. Полуночник остался у дверей, он нес стражу. Лоуренс поздоровался с Салиманом, опустился на колени рядом с трупами овец. Он их перевернул, осмотрел раны, раздвинул окровавленную шерсть, пытаясь найти четкие отпечатки зубов подтащил поближе к двери молодую овцу, внимательно изучил след от смертельного укуса на ее горле. Саль, принеси лампу, Посвети ему», — приказала Сюзанна. Лорен склонился к ране в желтом пучке света. «Следы и алых коренных зубов едва заметны, а клыки вошли глубоко», — пробормотал он. Он подобрал с пола соломинку и погрузил ее в сочащиеся кровью отверстие с краю. «Что ты там ковыряешь?» — забеспокоилась Камила. «Зондируй рану!» — невозмутимо ответил Лоуренс. Канадец вытащил соломинку и отметил ногтем глубину раны, молча передал Камиле соломинку, взял другую и промерил среднюю часть раны. Потом быстро поднялся и вышел на свежий воздух, все так же зажимая соломинку ногтем большого пальца. «Теперь делай с ними что хочешь!» — бросил он полуночнику. Тот молча кивнул. «Соль, найди мне линейку», — попросил Лоуренс. Салиман стремительно сбежал по тропинке к дому и минут через пять вернулся с портняжным метром Сюзанны. «Теперь мерь», — Лоуренс протянул ему обе соломинки, держа их как можно ровнее. «Мерь, только точно». Салиман осторожно приложил метр к кровавому следу. «Тридцать пять миллиметров», — объявил он. Лоуренс поморщился. Он измерил вторую соломинку и вернул метр Салиману. Что скажете? Спросил один из жандармов. «Клэк длиной почти 4 сантиметра. И что? Снова спросил Жандарм. Это проблема? Повисло тягостное молчание. Все что-то прикидывали в уме, потом начали осознавать. Зверь огромный, подвел итог Лоуренс, кратко выразив общее чувство. Люди разом засуетились, мгновенно разбрелись в разные стороны. Жандармы попрощались, Соль направился к дому, полуночник вернулся в овчарню. Лоуренс в сторонке отмыл руки, натянул перчатки, водрузил на голову шлем. Камила подошла к нему. «Сюзанна приглашает нас выпить вина, чтобы глаза лучше видели. Пойдем?» Лоуренс скорчил недовольную гримасу. «От нее воняет!» — заявил он. Камила обиженно выпрямилась. — Нет, не воняет, — резко возразила она, хотя знала, что Лоуренс прав. — От нее воняет, — упрямо повторил Лоуренс. — Не будь свиньей. Лоуренс встретил сердитый взгляд Камилы и неожиданно улыбнулся. — Ладно, — согласился он и снял шлем. Он пошел за ней следом по тропинке, покрытой высохшей травой, прямо к уродливому каменному дому. Разве он мог запретить французам по их дурацкой привычке начинать пить с полудня и портить свое здоровье? Впрочем, и многие канадцы поступают точно так же. «И все-таки от нее воняет», — сказал он, положив руку Камилле на плечо.